пары метров от меня на половину засыпанной песком лежал черный обуглившийся сапог. Я поднял его, он оказался на у д и в л е н и е тяжелым. Внутри все еще находилась нога. Я сморщил отвони нос и бросил сапог, но и это не помогло. Не сдвинул меня с мертвой точки. Мой движок ха-ха не завелся. Ничто не помогало. Из отеля я передал в газету несколько состряпанных без всякого вдохновения статей типа "Война, ад, но для женщины здесь и мир не райский сад". Потом выкурил довольно мощную м о з г о в ё р т к у Неё достал мой любезный помощник палестинец, которого, как только уехали журналисты, арестовали кувейтские власти и после пыток депортировали в Ливан. Когда я вернулся, сэр Эндрю сказал, что моя работа его совершенно не впечатляет. Они могли бы с тем же успехом, но за гораздо меньшие деньги перепечатывать материалы, о с у ш а я этот пресс. Мне нечего было на это возразить. И целых полчаса пришлось сидеть и терпеть эту словесную трепку. И хотя я прекрасно понимал, что это... неоправдание, а с л а б о с т ь презренная жалость к себе, з а м е ш а н н ы я на самомнении, н о в о в р е м я той убийственной профессиональной порки, были минуты, когда я видел себя, попавшего в з а п а д н ю и з ж е на раздавленного среди покрытых жирной черной с а ж и песков у дороги на Басру. Я слышу вопли мертвецов. Заглушающий рев искрежет, что несутся от скважин. Я ощущаю густой въедливый запах коричневой черной нефти и сладковатую удушающую вонь т р у п о в Потом вопли мертвецов превращаются в крики чайк, а зловоние в запах моря, в котором примешивается резкий дух птичьего помета. Я все еще связан. Открываю глаза. Энди сидит напротив меня, привалившись спиной к грубой бетонной стене. Пол и потолок тоже бетонные. Слева от Энди вход, не дверь, а просто неровный лаз, сквозь который снаружи проникает солнечный свет. Я вижу другие бетонные здания, все заброшенные, и долговязую бетонную вышку с п л ш ь загаженную чайками. Еще дальше катятся волны с белыми барашками. А совсем не вдалеке видна полоска земли. Ветер с з д у в а е т в открытый проем, посвистываю в мелких камнях и осколках стекла. Я моргаю, глядя на Энди. Он улыбается. Руки у меня связаны за спиной, колени с х в а ч а н ы лентой. Я отползаю к стене и т о ж а сажусь, прислонясь к ней. Теперь я вижу больше воды и земли, множество домов отдалений. несколько б у ё в р а с к а ч и в а ю щ и х с я на неспокойной воде и плывущие прочь каботажные суденшк. Я шевелю языком в о рту отвратно, мигаю, принимаюсь трясти головой, может еще чего разгляжу, но тут же прекращают занятие. Голова болит и пульсирует. Ну как ты там? спрашивает меня Энди. Как в жопе. А ты чего ожидал? Могло быть и хуже, не сомневаюсь, отвечаю я. Мне становится холодно. Я закрываю глаза, и осторожно прислоняю голову к прохладному б е т о н у стены. Ощущение такое, будто мое сердце гоняет воздух. Оно бьется так часто и слабо, что кровь ему не прокачать. Воздух, думаю я. Бог ты мой, он надул меня воздухом. Я сейчас умру. Сердце смолотит в холостую, взбивая пену, пузыри, воздух. Мозг умирает от кислородного голодания. Бога ради, нет, но проходит минута, другая, лучше мне не становится, но я и не умираю. Я снова открываю глаза. Энди сидит на том же месте, на нем коричневые вельветовые брюки, военная куртка и туристские ботинки. У стены в метре слева от него лежит большой рюкзак защитного цвета. А перед ним была пустая бутылка минеральной воды. Под правой рукой у него сотовый телефон, под левой пистолет. Я не очень-то разбираюсь в ручном оружии, но ну, разве что отличу револьвер от браунинга. Но кажется, узнаю этот серый пистолет. Кажется, тот самый, что был у него тогда, неделю или две спустя после смерти Клэр, когда он вознамерился, не отходя от кассы, отомстить доктору х е л з и л м о ж е т быть, думаю, вдруг я не надо было мне тогда его удерживать. Но мне все та же одежка, которую он мне похитил: черный костюм теперь грязный и заляпанный, и белая рубашка. Галстук он с м е н я с н я л В метре от меня справа лежит мой непромокаемый плащ. Он сложен аккуратно, но тоже грязноватый. Он в ы т я г и в а е т одну ногу и н о с к о м б о т и н к а дотрагивается до бутылки с водой, постукивает по ней. Воды? спрашивает он. Я киваю. Он встает, отвинчивает пробку и подносит бутылку к моим губам. Я делаю несколько глотков, затем киваю, и он забирает бутылку, снова садится на прежнее место. Он достает из кармана своей военной куртки пулю, начинает вертеть ее в руке, потом глубоко и печально вздыхает и говорит: "И что дальше, Камерон?" Я стараюсь устроиться поудобнее. м о ё сердце все еще бешено колотится, и с т у к о т д а ё т с я в голове, живот грозит неприятностями, и слабость такая, с о п л ё й перешивешь. Но хрен ему, в ногах х в а л т ь с я у н е г о я не собираюсь. Вообще мне все равно п и с е ц чтобы я не делал. И трезво глядя на вещи, когда дело до этого дойдет, я может и буду плакать горючими слезами, но пока могу и в крутого поиграть. о т ж т е б е индивиднее, говорю я, стараюсь, чтобы голос не дрожал. Что ты там для меня придумал? Он к о р ч и т гримасу, трясет головой и хмурится на п у л ю в р у к е Брось, брось ты, я не собираюсь тебя убивать, Камерон. Ничего не могу с собой поделать, смеюсь. Вообще-то не очень похоже на смех, скорее жалкие потуги, но дух укрепляет. Неужели, говорю? Я? Ты х е л з и Ласлингери собирал свернуть целыми невредимыми. Он пожимает плечами. Камерон, это ж была тактика, говорит он, в голосе убедительные нотки. Уж они-то так или иначе должны были умереть. И качает головой, и улыбается, удивляясь моей н а и в н о с т и Я разглядываю его. Он чисто выбрит, выглядит хорошо. Выглядит моложе сразу, моложе, моложе, чем он был, когда умерла Клэр. Если ты не собираешься меня убивать, что ж тогда? Спрашиваю я его. А? Заразишь спидом? Отрежешь мне палец, чтобы я не мог печатать? Я вздыхаю. Надеюсь, ты у ч е л успехи в области компьютерного распознавания речи. Так что компьютеры без клавиатуры дело ближайшего будущего. Энди улыбается. а к холодно. Я тебе ничего не сделаю, Камерон, говорит он, и убивать тебя не собираюсь.